Лучше, чем выскочить из колеи, бухнуть в ров, как ты теперь, и не умеешь встать на ноги. Пар, пар. Да пар-то, вот видишь, делает человеку честь. В этой выдумке присутствует начало, которое нас с тобой делает людьми.